Прогладив уже в постели Жульетты дренной обед, кусок мяса без всякого соуса и отварную картошку, Люси пошла домой. Она снимала небольшую квартиру в студенческом квартале по обоим сторонам зеленого бульвара, дома в неоготическом стиле, в том числе и сам католический университет, извергавший из себя после окончания занятий на улице города несколько тысяч человек, и Люси, Рядом с этой молодежью, рядом с дочками, которые так быстро росли, ощущала себя в... с каждым днем старше. Она отпрала входную дверь, вошла и сразу же отправилась в ванную. Скорее, скорее затолкать все грязное, целый мешок в машину. Скорее, скорее включить ее. Это же единственный способ избавиться от жутких больничных запахов. Потом, стоя под теплым душем, она подставила под сильную струю сначала затылок, пусть хлещет, потом грудь, пусть поклевывает. Эти два дня вне дома, два дня, когда нормальную еду заменяли в основном жидкие кашки, когда умыться может было кое-как и наспех, а спать приходилось, сложившись вдвое, Лишний раз доказали, как она любит свою обычную жизнь. Как она любит жизнь со своими девочками, со своими привычками, с фильмами, которые можно смотреть по вечерам, сунув ноги в мягкие тапочки-зайчики, подаренные ей близняшками, и мамой ко дню рождения. Стоит отнять у тебя самые простые вещи, с радостью даешь себе отчет в том, что в конце концов не такая же все это ерунда. Обсохнув, она надела синюю шелковую тунику, легкую и свободную, не стеснявшую движений, натянула узкие брючки длиной до середины икры. Ей нравились контуры собственных икр, крепких и загорелых. Загар она нагуляла, бегая два раза в неделю вокруг крепости. Когда близняшки пошли в школу, где можно поесть в столовой, ей удалось восстановить нужную пропорцию между работой, отдыхом и семьей. Люси снова стала женщиной. Так мать говорит. Она включила компьютер, зашла на сайт знакомств. Неудача с Людовиком не оказалась на ее привычке бывать здесь. Не Немыслима же была. Отказаться от этой формы отношений. Виртуальных, ни к чему не обязывающих. А главное, единственных. Какие тебе преподносят готовыми на блюдечке с голубой каемочкой. Это хуже наркотика. А главное, это позволяет экономить время. Она, как, впрочем, и любой, всегда старалась выиграть хотя бы минутку. На аккаунте скопилось семь новых предложений. Изучив их, она сразу же выкинула пятерых, а двоих, брюнетов сорока трех и 44 лет, оставила для дальнейшего рассмотрения. Уверенность в себе, которую излучали летние самцы, была для нее одной из основных приманок. Как свидетельство внутренней силы и надежности, как гарантия того, что этот мужчина не бросит тебя Ради первой попавшейся свистушки. Люси вышла на площадку, ощущая за труком легкий холодок. Сунула в замочную скважину ключ, попыталась запереть квартиру. И почувствовала, что когда она пробует закрыть дверь на двойной оборот, ключ в замке будто бы что-то трется, будто за что-то цепляется. Она наклонилась. Внимательно изучила и ключ и замочную скважину, снова вставила ключ и снова попыталась запереть дверь. Анга, запереть-то на этот раз удалось, но преодолевая сопротивление, что странно. Раздосадованная, она отперла дверь и вернулась в квартиру, осмотрела гостиную, прошлась по другим комнатам проверила шкафы, где хранились диски с фильмами и книжки. На первый взгляд все в порядке, все как было, так и есть. Разумеется, ей сразу вспомнился призрак из дома Людовика. Почему бы этому призраку, сделав обыск там и запомнив номер ее машины, не приехать потом к ней? Впрочем, любой другой на ее месте решил бы, что замок уже старый, и пора его смазать. Люси улыбнулась, пожалами плечами и вышла, наконец, на улицу. Хватит уже психовать из-за ерунды. И все-таки, отчалив, она еще долго смотрела в зеркало заднего вида и радовалась тому, что этот странный фильм у Клода Пуанье стало быть в безопасности. Поездку по трясским бельгийским дорогам Дальежа Стареньком автомобиле без кондиционера вполне можно было бы назвать подвигом. Тем не менее, она добралась без остановок и сразу нашла нужный дом. Дверь ей открыл Люк Шпильман, нижняя губа которого оказалась украшена совершенно мерзительным пирсингом. «Это вы мне звонили?» Люси кивнула и показала служебную карточку со своей фотографией и полоской цветов французского флага наискось. Цель визита она объяснила еще по телефону, сославшись на часть «Правды». Один из фильмов, купленных у Шпильмана Людовиком Сенешалем, заинтересовал полицию, поскольку содержит сцены насилия. «Да, это я звонила. Можно войти?» Люк торчал в дверях и пялился на нее свинячьими глазками. Волосы у него на голове стояли дыбом. Можно было подумать, что перед ней Бил Каулиц из группы «Токийский отель». — Ладно, пойдемте. Только не говорите, что мой отец имел какие-то отношения к каким-то там темным делишкам. Нет, — Нет-нет, не беспокойтесь. Они спустились по ступенькам в просторную комнату с верхним светом. Сквозь стекло в крыше было видно ясное синее небо, и Люси почудилась, что она попала в гигантский виварий. Люк шпильмом откупорил для себя бутылку пива, гости попросила стакан воды — Кто-то в доме играл на каком-то музыкальном инструменте. Нотки легкие, чарующие, словно бы пота... танцевали в воздухе. Эд, кларнет. моя подружка играет. Удивительно. Люси скорее представила бы себе его с девушкой, осваивающей электрогитару или даже ударные. Она решила не тянуть резину и перешла прямо к делу. «Вы жили с отцом?» «Времена да. Мы почти не разговаривали с друг другом. Но у него никогда не хватало духу выставить меня за дверь. Вот я и мотался между этим домом и квартиркой подружки. А теперь, когда его уж нет, думаю, сделал окончательный выбор». Люк оторвался от своего семиградусного шемеруж и поставил наполовину опустошенную бутылку, На стеклянный столик рядом с пепельницей, где лежали окурки косячков. Люси пыталась разобраться, что он за человек, этот дурачок. Мальчишка явно строптив, упрям, скорее всего, избалован с детства. Похоже, недавняя кончина отца не слишком его опечалила. Расскажите мне, пожалуйста, об обстоятельствах смерти вашего отца. Так я ведь уже все рассказал полиции. И что тогда. «Пожалуйста». Он вздохнул. «Я в это время был в гараже. Когда старик продал машину, туда отправили все музыкальные инструменты. Ну и сочиняли мы тогда с подружкой и приятелем втроем одну композицию. А примерно в полдевятого вечера, ну, может быть, 25 минут девятого, я услышал в доме какой-то грохот. Сперва побежал сюда, потому что в это время показывают новости». А мой отец во время новостей Никогда бы на шаг не двинулся от телевизора Да, точно Сначала я, значит, прибежал сюда А когда в его в кресле не оказалось Поднялся на второй этаж И увидел, что дверь на третьей открыта Ну, то есть на чердак Мне это показалось очень странным Почему? А потому что моему отцу Было уже за восемьдесят Двигался-то он еще неплохо Даже выбирался иногда побродить по городу или ходил в библиотеку, но наверх никогда не поднимался. Слишком крутая у нас тут лестница. Если ему надо было принести с чердака какой-нибудь фильм, он всегда просил об этом меня. Люси поняла, что напал на след. Что-то случившееся внезапно и совершенно непредвиденное заставило старика Шпильмена изменить обыкновение и подняться на чертак самому, не прибегая к помощи сына а дальше уже на чердаке что было ну там я обнаружил его тело у подножия стремянки люк уставился в пол зрачки его были расширены но доли секунды он взял себя в руки из головы не текла кровь он был мертвый мне было так странно видеть его неподвижным застывшим с открытыми глазами. Я сразу же вызвал скорую помощь. Парень твердой рукой, не давая чувства выраться наружу, взял со столика бутылку с остатками пива. Вполне может быть, что Люк, поздний ребенок, видел в своем родителе всего лишь неуклюжего старца, неспособного поиграть с ним в футбол. Люси показал на портрет пожилого мужчины с суровым взглядом черных глаз. Да и сам он был, казалось, весь такой суровый, такой прочный, прямо как великая китайская стена. Это он? Шпильмон-младший кивнул, сжимая двумя руками бутылку. Ну да, папаша в полном рассвете сел. Когда был написан этот портрет, я еще и на свет-то не родился. А представляете, ему тогда уже 50 стукнуло. Чем он занимался? Работал хранителем ФИАФ. Это Международная федерация киноархивов. И постоянно рылся там в архивных материалах. Видели, цель ФИАФ ⁇ сохранить кино разных стран. А мой отец увлекался кино всю свою жизнь. Кино вместе с историей, геополитикой 100 последних лет было главной его страстью. Любые войны, включая холодную, любые конфликты, шпионаж, разведка и контрразведка Он на всем этом не одну собаку съел Люк поднял глаза Вы сказали по телефону, что есть какие-то проблемы с одним из фильмов чердака Есть, думаю, именно за ним ваш отец в тот вечер поднимался туда За короткометражкой 55-го года которая начинается с того, что женщина разрезают глаз. «Вам это о чем-нибудь говорит?» Шпильман-младший помолчал, подумал, «Нет, ровно ни о чем. Я же никогда не смотрел картины из коллекции. Нафиг мне это старье! Тем более пшпионов. шпионов. Зато сам отец смотрел их постоянно. Даже специальный зал для этого оборудовал. Он был помешан на кино». Настоящий фанат Мог смотреть один и тот же фильм 20-30 раз хе хе, -хе. Люк нягло, хихикнул Мой папаша, знаете Мне кажется, он немало побину утащил Из этой своей фиаф Утащил? Ну да, спер попросту говоря Че тут поделаешь Оборотная сторона страсти коллекционирования Он никогда не мог держаться Коллекционер же, если хотите, сродник липтоману, будто какой бес в нем сидит и заставляет воровать. Мне известно, он был в контакте с коллегами, которые тоже таскали бобины, если могли, и их было не так уж мало. Вообще-то, фильмы из хранилища выносить не полагается, но папаша не хотел, чтобы они лежали мертвым грузом в огромных бездушных залах. Он, он, понимаете, он любил свои бобины. Он даже гладил их, как другие гладят кошку. Бывают такие люди. Люси выслушала монолог, потом рассказала Люку о девочке на качелях, об эпизоде с быком. Нет, отвечал Люк, ничего похожего он никогда не видел. И похоже, отвечал он честно, искренне. Вопросы-ответы были исчерпаны, и Люси попросила хозяина дома проводить ее на чердак. Вступив на первую же ступеньку, уходившей почти вертикально вверх лестницы, Люси поняла, почему старик никогда не поднимался сюда. На чердаке Люк первым делом подошел к стремянке на роликах и откатил ее в противоположный угол. Вот здесь, да, точно здесь. Она стояла, когда я обнаружил тело. Люси внимательно осматривала чердак. Тайное убежище увлеченного человека. А зачем ее передвинули? «Да сюда же столько народу уже приходило и еще приходит. Со вчерашнего утра отцовские фильмы прям таки на расхват». Люси вдруг почувствовала, просто физически почувствовала, как мозгу щелкнуло. «Вот первый раз исходится что-то с чем-то. Отлично». «То есть все, кто приходит, уносят с собой фильмы?» э, «Ну, нет, не все». «А конкретнее?» «Сразу после...» «Вашего приятеля приходил, как один мужик такой, странный». Он говорил теперь, делая паузу между словами. Вяло. Похоже, пиво подействовало. А с этого места поподробнее. Ну, у него очень короткая стрижка. Такой светлый ежик. Он молодой. Точно меньше 30. Здоровенный качок. В рейнджерах. Или башмаков такого же типа. Обшарил весь чердак. Можно было подумать, еще какую-то определенную бобину. И в конце концов ничего не взял. Так спросил, приходил ли кто до него... И если приходил, то купил ли что-нибудь? Ну, я ему и выложил все про вашего Людовика Синешаля. А когда сказал, что тот выбрал короткометражку без этикетки, Качук ответил, что хотел бы переговорить с этим Синешалем. Ну, тогда я дал ему адрес. Откуда у вас? Адрес Людовика. Откуда? Был же адрес на чеке в 400 евро, который он мне оставил. «Ага, значит, Нюха я не подвел. Здесь все и началось. Таинственный качок, как и ее бывший, прочел в газете объявление и рванул сюда, но не успел, потому что Людовик, который живет ближе к границе, его обогнал. Но означает ли это, что незнакомец давным-давно обходил барахолки и следил за объявлениями в тайной надежде завладеть этим пропавшим фильмом? Люси продолжил расспрашивать шпильмана. Выяснилось, что белобрысый качок проезжал на обычной машине, вроде бы в черном фиате, и что номерной знак у него вроде бы французский, только бельгиец ни циферки не запомнил. Она вернулась в гостиницу, в гостиную. Люси обратил внимание на вделанный в стену огромный плоский экран. Люк раньше упоминал о том, что отец незадолго до смерти смотрел новости. Что же могло заставить вашего отца вскочить и поспешить на чердак, вот так, внезапно? Есть какие-то соображения? Нет. А какой он обычно смотрел канал? Ваш, главный французский, ТФ э, 1 Это в него был любимый. Люси пометила посмотреть на всякий случай, что было в новостях в день смерти старика-коллекционера. «Кто-то приходил в дом перед тем, как ваш отец поднялся на чердак утром или днем?» «Насколько я знаю, нет». Она быстро огляделась. «Не похоже, чтобы сюда был проведен телефон. А у вашего отца был мобильный?» Люк Шпильман кивнул. Люси, стараясь казаться беззаботной и непринужденной, налила себе стакан воды из графина, но внутри у нее все кипело. А когда миссия Шпильман умер, телефон был при нем? Парень, кажется, начал что-то соображать. Не, мобильник тут лежал. Он показал пальцем на низкий столик. Я только сегодня утром взял его отсюда и переложил на полку. Полицейским даже не интересовались. А вы думаете, что? Покажите мне телефон. Люк сходил за мобильником. Тот, естественно, оказался полностью разряженным. Шпильман-младший подсоединил зарядник, воткнул вилку в розетку, протянул телефон гостя. Так, аппарат в реновом состоянии, но посмотреть входящий-исходящий с числом и временем можно. Сначала она поглядела, кто звонил Шпильману. Последний звонок был датирован пятницей, то есть ему звонили за день до смерти. Да пятницу после обеда, и звонила некая Дельфина Деос. Люк объяснил, что это медсестра, которая время от времени приходила взять у отца кровь на анализ. Другие звонили достаточно давно, и парень сказал, что ничего в этих абонентах нет особенного. Несколько старых друзей, коллеги по фиаф, с которыми отец иногда пропускал по стаканчику. Люси перешла к исходящим сердце у нее ёкнуло стоп, стоп последний раз старик шпильнул звонил кому-то в тот самый понедельник в 20 часов 8 минут то есть минут за 15-20 до того, как свалился со стремянки и тут есть кое-что куда более интересное, чем дата номер телефона того, кому он звонил по меньшей мере странный номер Плюс один, пятьсот четырнадцать, восемьдесят Люси показала дисплей люку. Ваш отец за несколько минут до смерти звонил за границу. Вам знаком этот номер? Или хотя бы код города? А, может, это Соединенные Штаты? Ему иногда приходилось туда звонить, когда он занимался историческими исследованиями. Нет, не думаю, что это штаты. Люси достала из сумки собственный мобильник и, повинуясь интуиции, набрала номер. Конечно, голову насечения она не даст, но голос трубки оборвал ее размышления. Справочная. Будьте любезны, скажите, в какой стране может быть такой номер телефона? Плюс один пятьсот четырнадцать, шестьсот восемьдесят девять, восемьдесят семь, двадцать четыре. Спросила Люси. «Подождите минутку, пожалуйста». Тишина. Зажав мобильник между плечом и ухом, Люси попросила Шпильманного младшего дать ей листок и бумагу. Быстро записала номер и сразу же услышала. «Мадам, вы слушаете? Телефонный код 514 принадлежит провинции Квебек. Точнее, это город Монреаль». Люси нажала на красную кнопку. Она внимательно смотрела на Люка, а на языке у нее уже вертелось слово «Канада». «Канада? Зачем ему было звонить в Канаду? Мы же ни с кем-то не знакомы». Люси нужно было время, чтобы освоиться с информацией. По какой-то неизвестной пока причине, Влад Шпильман вдруг позвонил человеку, который живет в стране, где сделан фильм. Она посмотрела все исходящие за неделю до звонка. Этот номер в списке больше ни разу не фигурировал.